Сакульский постоянно вредит нашей стране, а сейчас, когда признание в мире для нас особенно важно, задумал выпустить книгу о своей работе в Москве. Он общался с диссидентами, националистами и прочей швалью, так что собрал достаточно грязи, чтобы очернить и перестройку, и новое мышление, и все те прогрессивные изменения, которые инициировал товарищ Грыбачёв. Но главное, Его должность в Госдепартаменте США позволяет проводить прежнюю политику холодной войны и принимать дискриминационные решения в отношениях СССР. Благодаря его инициативе под угрозой находится подписание соглашения о режиме наибольшего благоприятствия в торговле. Одним словом, эта ярко выраженная враждебная деятельность должна быть пресечена. Именно такая задача поставлена перед комитетом. Генерал Вострецов ввёл взглядом в зал для совещаний, в котором собралось около 30 человек руководители различного уровня из главного управления контрразведки. Какие есть соображения? Обычно желающих высказаться сразу после постановки задачи не находится, слишком рискованно. Даже хорошее предложение может быть расценено как скоропалительное и непродуманное. Хорошо. Даю время до завтра. Все свободны. Но уже через полчаса на прием генералу попросился начальник отдела по работе с иностранцами подполковник Петрунов. Когда Сокольский работал в посольстве США, он курировал немецкое национальное движение и поддерживал тесные контакты с их лидером Фогелем, уверенно докладывал подполковник. У него было симпатичное лицо и умные глаза. К тому же Он всегда принимал взвешенные и точные решения. Генерал откровенно ему симпатизировал. Через Сокольске в Москву направлялись значительные денежные потоки на поддержку идеи немецкой автономии, но Фугели он не давал ни копейки. По нашим данным, все деньги уходили на рестораны, женщин, антипариат. У него была большая коллекция, и он любил жить на широкую ногу. Вот как! Вострецов даже пристал на стуле. Есть конкретные факты, чтобы его прижать? Петрунов покачал головой. Серьёзных доказательств нет, только несколько агентурных сообщений. Он не доставлял нам больших проблем и не собирался возвращаться в Штаты, поэтому плотно его не документировали. Генерал нахмурился. Очень плохо. Документировать нужно всегда. Через много лет может появиться интерес к самому заурядному объекту. Но если фактов нет, В чём же состоит ваше предложение? Фогель отбывает 15-летний срок в подъёме. Надо подвести к нему нашего человека и выяснить конкретные факты. Кто еще поддерживал отношения с Сокольским? Кто может подтвердить, что он никогда не передавал никому никаких денег? Кто знает, как он транжирил средства? А потом можно взяться за этих людей и получить от них официальные показания. После чего послать копии нашему другу И он заткнется навсегда. Зачем же так сложно? Проще допросить самого Фугеля. Бесполезно. Это фанатик. Он не сказал ни слова ни на следствии, ни на суде. Хм. Кого же вы подведете к такому фанатику? Есть подходящий человек. Он тоже немец, работает у нас, Венен. А, -а, а, знаю, знаю. Тот, что с охранной грамотой, от Грибачёва. Мне и Лисанов про него докладывал, Итроипольский постоянно попадает в какие-то передряги, у всех руководителей он как бельмо в глазу. Вострицух ненадолго задумался, глядя в окно. Пальцы выбивали по столу какой-то тревожный марш. Да, как бельмо. Так что держаться за него никто не будет, отдадут с радостью. Но с какой легендой он пойдёт? Десиденды знают всех своих, откуда вынырнет никому неизвестный фигурант. По легенде он будет блатным. Подтверждение придется покрыть его татуировками, научить жаргону. Те, кто сидит по тьме, не в подме неискушенные уголовщины, должны клюнуть. М -м -м. Татуировками говоришь? А он согласится? Петрунов кивнул. Если с ним правильно поговорить, согласится. Правда потом с особыми приметами у нас ведь он служить не сможет, Александр Иванович опустил в голову. Ему было стыдно. Генерал озабоченно вздохнул. «Да, Это будет расходный материал. Но когда готовится важная оперативная комбинация, о личной судьбе агента думать нельзя. В конце концов наградим его, дадим квартиру. Только сейчас говорить об этом ему ничего не нужно. Вы меня понимаете? Так точно, товарищ генерал, четко ответил подполковник. И Вострецов убедился, что не зря симпатизирует способному оперативнику. Где он сейчас? В специальном отряде в Узбекистане. Он очень хорошо подготовлен в боевом отношении и поэтому включен в список участников особых операций. Что ж, это поможет ему в нашей разработке когда он вернется, проведите с ним беседу и начинайте подготовку. Есть